Утром мы, как и договаривались вчера, отправились в центр подготовки десанта, проведя там около 3 часов. Димондры поначалу смотрели на меня с подозрением, расспрашивая больше о сгора, но постепенно диалог наладился, и отпустили нас только узнав, что командор собирается сражаться на арене. Столичная арена, не особо впечатлившая меня вчера с высоты полета Димондро, вблизи оказалась колоссальным сооружением, вмещающим до 20 тысяч крыла торогатых зрителей. На ней проводились бои только первого и второго круга, и в день проходило не более 60 схваток. Все желающие сражаться должны были зарегистрироваться на специальном терминале, при этом в дань многовековой традиции после формирования окончательного списка участников каждый из них получал металлический жетон с номером и указанием ранга, соответствующего кругу. А на арене висела огромная голографическая табло с перечнем участников и результатами жеребьевки на ближайшие поединки. Асгор всмотрелся в список своих потенциальных соперников и начал оглядываться, выискивая кого-то в отведенных для участников секторах. «Там ваш знакомый?» – предположила я. «И не только мой», – подтвердил командор. «Юль, а у тебя с даром еще совсем никак?» «Вам нужна помощь?» – удивилась я, не наблюдая до этого в пси-сфере командора ни малейших признаков даже волнения. Хотя теперь он, пожалуй, слегка беспокоился. С чего бы это?» «Не мне», – покачал головой Димондер. «Драгу серьезный противник достался, а для него это очень важный бой». Сходишь к нему? Я согласно кивнула и, уточнив, где искать десантника, отправилась в зону подготовки. Асгор прав, новичку и так предстоит смена псиспутника, что всегда непросто. А если он и тут опустится в третий круг, ситуация существенно усложнится. Драк встретил меня ярким всплеском удивления. Различать достаточно сильные эмоции я могла уже отчётливо, но вот воздействие применить пока вряд ли получится. И все же помощь молодому Димондру однозначно требовалась. «Ты что здесь делаешь?» Неприветливо поинтересовался десантник. «И тебе хорошего дня», — улыбнулась я. «Вот пришла посмотреть, как у тебя дела с подготовкой к бою. Может помочь, чем смогу». «Что может знать о боях такая пигалица? Не лезь не в свое дело». «Какой у тебя результат прохождения трассы Акрокросса?» «А это тут при чем?» — насупился Димондр. при том, что он не больше 850 и вряд ли когда-нибудь поднимется выше 900. Я вывела на экран инфоблока и сунула под нос Димондру свой официально зафиксированный несколько дней назад показатель на подтверждение звания кандидата в мастера спорта. Не мастера планетарного класса, к чему я стремилась большую часть своей жизни, даже не мастера спорта, как было перед той злополучной аварией, Но учитывая полное отсутствие тренировок, и это было удивительно. Драк тоже заметно удивился. Я не умею сражаться так, как вы. У меня нет крыльев, рогов и хвоста. Я значительно меньше размером и вообще другого вида, но я знаю, как настраиваться на победу, потому что меня этому учили, и учили хорошо. Если не хочешь, чтобы я тебе помогала, я уйду, но Командор Азгор считает, что я могу быть тебе полезна. Это он попросил меня прийти сюда. Последний аргумент оказался для десантника решающим. Всё-таки Азгор был для всех них непререкаемым авторитетом. Ладно, сделай что там у вас положено, сдался Демондер. Я не собираюсь применять к тебе воздействие, снова удивила его я. Лучше ответь, о чём ты думаешь, выходя на арену. О чём думаю? изумился Драк. А разве это важно? Важнее, чем кажется. Да по-разному, повёл он крыльями после непродолжительного раздумья. От боя зависит, о чём будешь думать, выходя на этот бой. О том, как он для меня важен. И это ошибка. А о чём тогда? А сопернике? Я и так знаю, что он силён. И это тоже ошибка. Но раз уж мы говорим о сопернике, ответь: было бы лучше, если бы тебе вместо него достался асгор? казалось бы простой вопрос, предполагающий однозначно отрицательный ответ, учитывая явное превосходство Камандура на тренировках, вызвал у Димондра заметное затруднение. Он несколько раз порывался что-то сказать и снова задумывался. Лучше. Наконец пришёл он к несколько удивившему меня выводу. Не каждому выпадает шанс проявить себя в бою с такими как он. Но ты же понимаешь, что это практически гарантированно откинуло бы тебя в третий круг. А оно того стоило бы. Такой опыт нигде больше не получишь. Потом легче было бы со остальными. Ты хороший боец, Драк, лучше, чем думаешь о себе. А выходя на бой, нужно думать только о самом бое, не о его причинах или последствиях, а о схватке. Нужно выходить на бой так, будто это ради него ты жил все годы, а будущего просто не существует. Только так ты сможешь показать всё, на что способен. Победить или умереть, кивнул Демондер. Кажется, теперь я действительно понял, почему это высечено на ложе доминатора. Раньше я думал, что если он проиграет и потеряет власть, то а, неважно. В этот момент объявили его выход на арену. Демондер поднялся и, кивнув мне, решительно шагнул к выходу. Бой был тяжёлым и жестоким. Я прокляла всё, свою недальновидность, драга воспринявшего лозунг доминатора буквально. а с гора, отправившего меня к десантнику. Да пусть бы он лучше сдался, чем вот так, его же просто убивали. И все же драк выжил, и не просто выжил, а умудрился вопреки всему, прогнозам, рейтингу, ходу боя, еще и выйти победителем из этой схватки. Хотя выйти в данном случае было бы неверной формулировкой, поскольку подняться и уйти с арены самостоятельно десантник после боя не смог, и его забрали на граве-носилках. трибуны неистовствовали, всё ещё находясь под впечатлением от кровавой схватки, а мне больше всего на свете хотелось зажмуриться и никогда, никогда этого не видеть. Зачем я только полезла не в своё дело? Правильно, Драк мне с самого начала сказал, что я ничего не знаю об их боях и не хочу знать. Это слишком жестоко, это ужасно. Здесь ведь не война, а они буквально рвут друг друга на части. калечат. Да я даже не уверена, что участники этого боя живы останутся. Юля, с тобой всё в порядке? обеспокоенно поинтересовался Азгор. Нет, я себя ненавижу. Не нужно было, не удержавшись, я тихо всхлипнула. Пойдём, потянул меня за руку Демондер. Нужно его поздравить. Поздравить? Да его там чуть не убили. Это был хороший бой. Пойдём. И я покорно поплелась вслед за ним, не в силах противиться неизбежному. Вблизи раны драга выглядели ещё более ужасно, чем когда мы наблюдали за боем из сектора для участников. Но больше всего меня поразило то, что он улыбался, улыбался искренне и счастливо, будто вовсе не чувствовал боли. "Спасибо", с трудом разлепив разбитые губы, произнёс он. "Если бы не ты, я бы не справился". Я не выдержала и отвернулась, чувствуя, как по щекам прокладывают мокрые дорожки слёз бессилия. Раны заживут, негромко произнёс Камандор. Современная медицина, доступ к которой мы получили, став членом Галактического союза, и не такое лечит. А гордость за эту схватку он унесёт с собой на победоносец. Но не такой же ценой, только такой. Именно так даются победы, которыми можно гордиться всю жизнь. Сегодняшний день изменит для него всё, вот увидишь. А сейчас возвращайся в наш сектор. Мне пора готовиться к своему бою. У меня всё внутри буквально сжалось после этих слов. Я понимала, что Азгор силён, понимала, что демондры так живут. Это их планета, и в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я всё понимала разумом, но как же не хотелось его отпускать. Когда вернулась на отведённое мне зрительское место среди бойцов, очередная схватка только начиналась. Рейтинг её участников различался не так сильно, как у Драгос с его соперником, и бой вышел не столь драматичным, но не менее жестоким. Демондры в основном использовали не ударную технику, как это было принято среди людей, а пытались полоснуть соперника мощными когтями, а то и вырвать у него кулок мяса. Это было жутко само по себе, но когда брызги крови, летящей на каменный пол арены, вызывали бурный восторг зрителей, меня начинало вполне не фигурально мутить, и я раз 30 успела проклясть своё неуёмное любопытство, заставившее напроситься к командору. Демондры на своей планете разительно отличались от тех, что служили в космофлоте, и в полной мере соответствовали порождённым ими земным легендам о демонах: дикие, неудержимые, беспощадные машины смерти. Вот кем предстали передо мной местные жители, и было невероятно сложно поверить, что могучий Азгор, рассудительный Грон, по-своему мудрый старый чёрт, тоже когда-то вот так рвали других на куски за право попасть в космофлот. И всё же Азгор не просто привёл меня сюда посмотреть, а тоже собирается драться. После этого поединка Прошел еще один, участники которого были мне незнакомы. Я немного претерпелась к кровавому зрелищу, лишь изредка вздрагивая, когда трибуны взрывались приветственными воплями в ответ на особо успешно проведенную атаку. И с замиранием сердца ждала, когда придет черед командора выходить на окропленную кровью предыдущих бойцов площадку. Что такое беснующиеся трибуны, я по-настоящему прочувствовала только когда объявили о выходе на бой Асгора. Он оказался личностью не просто известной, а, можно сказать, легендарной. Перечисление всех заслуг командора заняло не меньше 5 минут, и это при том, что ни одна из них не имела отношения к его послужному списку в космофлоте. Мне больше всего запомнилось, что он является одним из троих, сумевших когда-либо одержать победу над ныне правящим доминатором. Беспокоилась я за своего подопечного, как оказалось зря. Превосходство Азгора над противником было настолько явным, что тот даже сопротивления толком оказать не смог. Но только я решила, что всё позади, как Демондры преподнесли новый сюрприз. Как оказалось, эта победа переводила командора в первый круг, но тут всё было не так просто. Чтобы действительно закрепиться в первом круге, необходимо было победить одного из тех, кто уже входит в него, и этот бой должен состояться сегодня же. Причём любой из первого круга мог бросить вызов претенденту, поставив на кон свой ранг. Если никто не желал или не решался бросить вызов, то соперником становился занимающий на данный момент последнее место в первом круге, и чаще всего так и происходило. Я очень надеялась, что так оно будет и в этот раз, хотя лучше бы он вообще больше не дрался. Командор спокойно стоял посреди арены, Магучий и уверенный в себе, буквально олицетворяя собой мощь и достоинство своего вида, и ждал, когда определится его будущий соперник. Некоторое время ничего не происходило, только комментатор продолжал на всю арену расхваливать Азгора, а зрители замерли в нетерпеливом ожидании. Наконец, в ложе доминатора, которого командуор показал мне ещё в начале боёв, поднялся довольно крупный демондр и направился к выходу на арену. В первый момент мне с перепугу даже показалось, что это сам доминатор, но к счастью, это всё же был не он, а один из его свиты. Хотя, учитывая, что в свиту входят 10 сильнейших бойцов планеты, это было не многим лучше. Встав вдруг напротив друг друга на арене, Димондры некоторое время просто разглядывали друг друга, после чего поклонились и разошлись в противоположные стороны. Когда Азгор вернулся в сектор участников, я сидела, прислонившись спиной к балюстраде и невидяще глядя перед собой. "Юля, тебя кто-то обидел?" нахмурился командор, недобро оглядывая присутствующих. "Нет", поспешила заверить его я. "Только разборок среди участников сейчас не хватает. Тогда что с тобой? Я не хочу, чтобы с вами произошло то же, что с Драгом. Не хочу, чтобы вы снова дрались. Зачем это вам?" Вы ведь не враги друг другу, так почему так хотите убить или хотя бы покалечить других? Мы воины, у нас это в крови. Вот это, кивнула я головой назад, где на арене разворачивалось очередное кровавое представление. Да, я ведь пошёл тебе навстречу, там на земле дал не надолго снова почувствовать себя той, кем ты когда-то была. Так почему ты отказываешь мне в том же самом? негромко произнёс Камандор. И я замолчала, потому что не вправе была вмешиваться в его жизнь ещё и здесь. Хватит и того, что на победоносце он находится под постоянным наблюдением, и чего уж душой кривить контролем. Бой ещё не скоро. Если хочешь, я уведу тебя, предложила Сгор. Это что-то изменит, скептически хмыкнула я. Если я уйду, один из сильнейших бойцов планеты не станет рвать вас в клочья на арене на потеху публике и изменит но скорее в худшую сторону, вздохнул Демондер и, видя моё удивление, пояснил. Я бы предпочёл, чтобы ты была рядом и помогла мне настроиться на бой. Он будет непростым. Непростым? Это очень слабо сказано. Теперь я видела, что происходит на вашей арене, и уверена, что живыми с этих боёв возвращаются не все. Не все. Так спокойно подтвердил Демондер, как будто речь шла о какой-то ерунде, а не о его жизни. Но меня убивать ему нет никакого смысла, если претендент не вынесён за рейтинг, как я. В случае проигрыша, потерявший ранг опустится во второй круг и начнёт там с последнего места. Хотя, учитывая силу бойцов первого круга, подняться в верхнюю часть второго для них не составляет проблем. Чего не скажешь о возвращении в первый. Но поскольку я служу в космофлоте, в случае проигрыша бросивший мне вызов ничего не теряет. Для нас обоих это скорее бой престижа, и то, что он пройдёт с одним из свиты доминатора, говорит о его благосклонности ко мне. Неужели престиж стоит всего этого? Поднявшись, снова кивнула я на арену. А ради чего ты изматывала себя тренировками многие годы? Ради чего рискнула всем, включая свою жизнь, оставшись рядом со мной? А действительно. Ради чего? Честь родной планеты, материальные блага, а уж сокращение контракта и вовсе прозвучит глупо, учитывая, что он мог сократиться до тех нескольких дней, которые я была бы жива, окажись командур действительно тем психом, которого видел в нём Гюнтер. Я вздохнула и повернулась к Арене, чтобы не смотреть на Асгора, хотя и на происходящее там мне тоже смотреть не хотелось. Пойдём. Хаввив меня хвостом потянул к выходу из гор. Тебе стоит передохнуть. У вас же ещё бой. Он нескоро. Я предупрежу ассистентов, где мы будем, и они позовут меня, когда придёт время.